мать появилась не скоро Она вошла, села у огня и душераздирающе зарыдала. «Задвинуть засов, мама?» спросила Нелл. «Да, задвинь. Я и без открытой двери сегодня слишком многого лишилась. Не хочу потерять еще кого-нибудь из вас. Но сперва сбрызнись-ка святой водой и принеси ее сюда, и окроплють себя и малышей. Сдается мне Нелл, забыла это сделать, когда впускала детей на ночь глядя гулять. Иди сюда, сядь мне на колени, малыш, и ты иди, моя душечка. Обнимите меня покрепче во имя Господне, и я вас обниму, чтобы никто вас у меня не отнял. Расскажите мне все, что и как случилось, огради нас, Боже, от всякого зла, и кто вам встретился». Дверь закрыли на засов, и двое ребятишек, перебивая друг друга, повели свой странный рассказ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 Вместе с мальчиком были его сестренка Пег, приблизительно годом старше, и брат Кон, на год с небольшим старше Пег. В свете закатного октябрьского солнца ребята устроились под громадным старым ясенем, с которого слетала им под ноги последняя листва, и весело и увлеченно, как свойственно деревенским детям, принялась за шумную игру. При этом они сидели лицом к западу, к овеянному легендами холму Лесноваура. И вдруг...